какой это был удар для меня, и что я перечувствовала, об этом мы говорить не станем. Но факт измены совершенно очевиден и, полагаю, многим известен. Не думаю, чтобы в данном случае удалось отвести свидетельские показания моих людей, ибо я поняла, что прислуга все знала. И думаю также, что как бы ваш отец ни был привязан к своей семье, он не способен дать честное слово что этого не было. Прикрыть своим именем порядочного человека такую подлость и обвинить меня во лжи. Но, дорогая Амели, так вот узнайте, что я решила, Амори. Я потребую развода. В первые минуты смятения, перед тем, как уехать из Парижа сюда, где я хотела, по крайней мере, успокоиться немного, я отправилась к адвокату, советовалась с ним. Так что теперь я говорю не наугад. Решение мое твердо. Я все сделаю для того, чтобы добиться развода и оставить при себе детей. Она умолкла, молчала о Мори, несколько растерявшись и забыв о своем намерении не выходить за рамки отцовских указаний. Положение оказалось куда более напряженным, чем думали в доме. Амели направилась к двери. — Пора завтракать, — сказала она вдруг с полным спокойствием. — Прислуживают мне сейчас случайные люди. Стрепню третий день взяла на себя жена нашего фермера. Будет поэтому удобнее, если мы с вами позавтракаем вместе. — Я не хотел бы навязывать вам свое общество, — начал была Амари. Она остановила его жестом, исполненным такого равнодушия, что он осекся и не произнес больше ни слова за все время завтрака. Сидя напротив нее, за большим столом, слишком длинным даже сейчас, когда он не был расставлен. Минутами, надеясь не встретиться с невесткой взглядом, он с удивлением смотрел на нее. Допив кофе, она заперлась в своей спальне и затворила жалюзи, чтобы спрятаться и от солнца, и от внешнего мира. Около двух часов дня зазвонил колокол на полумесяце и вскоре послышался шум подъезжавшего экипажа. — Это еще что? — подумала Амелия, подходя к окну. В щели между планками жалюзи она увидела, как почтовая коляска, сделав полукруг, остановилась перед крыльцом. Кожаный верх ее был поднят в защиту от солнца, и Амелия ждала, что из коляски вылезет ее свекр. И вдруг она вздрогнула. Одна за другой с подножки сошли четыре женщины, измученные, усталые, разомлевшие от жары, в запыленных и смятых платьях, растрепанные, в съехавших на бок шляпках с красными, лоснящимися от пота лицами. Леонетта, самая проворная, спрыгнула на землю первая. За ней неловко спустила жена Луи, которой очень мешала ее полнота. За ней последовала Жули Миньон, в сиреневом полутраурном платье, так как она вдовела почти год тому назад. И, наконец, появилась тетя Лилина, которой почтительно помогли сойти на землю. У Амели подкосились ноги. Так она расстроилась. Что же это? амориу удостоверился, что она жива и здорова. Так этого мало. К ней послали целый отряд родственниц. Все тетушки на лицо вооруженные своими сединами, своим достоинством, своим физическим и моральным весом, своим безупречным прошлым и примером, который они подают обществу. Леонетту должно быть захватили по дороге для того, чтобы клан Клопье был представлен хотя бы одним голосом. А мать, как догадалась Амели, уклонилась. После смерти тетушки Патрико, Графиня соблюдала в отношении дочери благоразумную осторожность. На лестнице уже слышалось приближение посетительниц. Шаги, шелест юбок, перешептывание. Амелия и не подумала отказаться впустить их. Она все еще была племянницей этих трех пожилых дам, приехавших из Парижа. А кроме того, чувствовала себя в силах отразить любой натиск, выдержать всякую попытку сломить ее волю. «Войдите!» — крикнула она, когда к ней постучалась дверь. «Все четыре женщины, должно быть договорившиеся между собой, —